Исторический контекст. После принятия в 1776 году Декларации независимости отцы-основатели американской нации заботились вопросами государственного устройства. Ещё до принятия Конституции в том виде, в каком мы её знаем, в 1776-1777 годах Второй континентальный конгресс принял Статьи конфедерации и Вечного союза. Документ, который был ратифицирован, правда, четырьмя годами позже, в 1781 году всеми 13 штатами. Несмотря на это, статьи, как основополагающие документа государственному устройству с целью объединения штатов в единую целостную государственную структуру, свою задачу не выполнили. Единая армия практически не функционировала. Каждый штат проводил собственную политику. причём не только внутреннюю, но часто и внешнюю. Континентальные доллары, деньги, которые печатал центральный орган, континентальный конгресс, ценились мало и принимались в оплату неохотно. Да и сам конгресс не справлялся со своей основной деятельностью принятием законов, по той простой причине, что законодатели часто игнорировали заседания и не участвовали в разработке и обсуждении федеральных законов. Разные штаты вели самостоятельные войны, подписывали договоры с другими странами, короче, нарушали букву и дух статей. Отцы-основатели видели, что страна, которую они задумали как свободную республику, разваливалась на глазах. Именно в силу этих причин в 1787 году Конгресс Конфедерации созвал конвент в Филадельфии, Филадельфийский конвент, чтобы обсудить новый план по организации государства. Статьи Конфедерации и Вечного союза нуждались в срочном пересмотре. Делегаты конвента рассматривали два основных плана: Вирджинский и Нью-Джерсиский. Согласно Вирджинскому плану, законодательным органом страны должен быть Конгресс, состоящий из двух палат. Собственно говоря, слово Конгресс происходит от латинского congressus. собираться вместе, то есть законодатели двух палат вместе и составляют конгресс. Количество представителей в обеих палатах должно быть пропорционально числу жителей каждого штата. Таким образом, предпочтение отдавалось более населённым штатам в ущерб менее населённым. Нью-Джерсиский же план предполагал, что центральный законодательный орган должен состоять из одной палаты, причём каждый штат будет иметь в таком конгрессе по одному представителю. независимо от численности населения штата. Что касается главных философских принципов государственного устройства, то вирджунский план предусматривал три ветви власти. Шарль Луи де Монтескье, 1689-1755 годы. Французский юрист и философ эпохи Просвещения, известен как разработчик принципа разделения власти на три ветви: исполнительную, законодательную и судебную. Принцип разделения властей используется в конституциях многих стран. Монтескье был самым цитируемым отцами-основателями США философом. Верженский план предусматривает также согласие народа на то, чтобы им управляло выбранное правительство. Джон Локк 1632-1704 годы. Английские философы эпохи Просвещения оказал очень большое влияние на отцов-основателей США. Известен существенным вкладом в теорию республиканской формы правления и теорию социального контракта. Его часто называли отцом либерализма и широкую защиту гражданских свобод. Эдвард Коок, 1552-1634 годы. Английский юрист и политик. Исполнял функции генерального прокурора, главного судьи королевского суда. Известен постановлением, согласно которому закон распространяется и на короля, а законы, принятые парламентом, не действительны, если нарушают основные права человека и здравый смысл. Он был за сильную центральную власть. В отличие от него, Нью-Джерсийский план предусматривал более сильную власть и независимость для каждого отдельного штата. Будущее государство понималось приверженцами Нью-Джерсийского плана как свободный союз суверенных штатов. в качестве философской платформы ими были взяты новооружие работы знаменитого английского юриста Уильяма Блэкстоуна, автора Комментариев к английскому праву, которые, кстати, издавались и пери издавались вплоть до конца Второй мировой войны. По общему тиражу в англоязычных странах комментарии Блэкстоуна уступали лишь Библии. Многие юристы полагают, что именно благодаря Блэкстоуну Америка переняла англосаксонскую юридическую систему прецедентного права. Блэкстоун оказал колоссальное влияние на многих отцов-основателей: Александра Гамильтона, Джона Джей, Джона Адамса и других политических деятелей США вплоть до Линкольна. Буквально каждый основополагающий документ, составленный в Америке в конце XVIII начале XIX века, Начиная от Декларации независимости и кончая самой Конституцией США, был написан людьми, воспитанными на работах Блэкстоуна. А Блэкстоун был ярко выраженным сторонником суверенитета законодательного органа вне зависимости от его названия, будь то парламент или конгресс. На Филадельфийском конвенте делегаты сначала обсуждали как более подходящий Вирджинский план, но затем отвергли его и взялись за Нью-Джерсийский. в итоге отвергнув и его. Исключительно важным событием в ходе дебатов по принятию текста Конституции была публикация в нью-йоркских газетах так называемых федералистских статей. Их авторами были Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон и Джон Джей, писавшие под общим псевдонимом Публиус, которые поставили перед собой цель убедить штат Нью-Йорк ратифицировать вариант предоставлявший большие полномочия центральному правительству, нежели отдельным штатам. Особое внимание авторы федералистских статей уделили значению управления через разум, а не через эмоции. Всего было написано 85 статей, в которых были изложены главные принципы организации государства нового типа, основанного на согласии людей подчиниться власти выбранной ими же. Авторы Конституции понимая человеческие слабости, запрограммировали её таким образом, чтобы исключить возможность установления тиранической власти. Изменить конституцию в будущем, а её авторы предвидели, что такой соблазн будет появляться постоянно, таким образом стало невозможно. Поправки ни в коем случае не изменяют конституцию, а лишь дополняют её. Примерно в то же самое время, когда начали издаваться федералистские статьи, В печати появились так называемые антифедералистские статьи. Первые 16 статей были подписаны коллективным псевдонимом Брут, который явно намекал на стремление авторов федералистских статей усилить центральную власть, то есть поставить во главе Цезаря, которому бы подчинялись все. Последующие антифедералистские статьи выходили под разными псевдонимами, И общее количество этих документов превышает количество, но не влияние федералистских статей. Среди авторов антифедералистских статей выделяется крупнейший диссидент того времени Патрик Генри, бывший губернатор Вирджинии и яростный противник конституции, закреплявшей, как он считал, слишком большие полномочия за центральной властью. Кстати, парадокс в названиях тех и других документов заключается в том, что федералистские статьи были по сути антифедералистскими. Ратовали за сильное центральное правительство, а антифедералистские статьи, как раз наоборот, федералистскими, поскольку проталкивали идею большей независимости штатов за счёт ослабленной центральной власти. Стало понятно, что нужен компромисс. Комиссия из 11 представителей штатов, комиссия 11 После долгих дебатов составила отчёт рекомендацию, так называемый Коннектикутский компромисс, согласно которому нижняя палата Конгресса, палата представителей, должна состоять из представителей штатов в пропорции к численности населения последних, а верхняя палата, Сенат, иметь равное количество представителей от каждого штата. Окончательный текст Конституции был направлен комиссией в легислатуры каждого штата для ратификации. Все штаты ратифицировали конституцию, хотя на это ушло 3 года, с 1787 по 1790. Но главным компромиссом был Билль о правах, который не вошёл в конституцию, а существует в виде поправок к ней. На данный момент имеется 27 поправок. Американская конституция по сути является документом, описывающим государственное устройство, органы власти и их полномочия. но об индивидуальных правах, или вернее, об их защите от власти, она не говорит ни слова. Составить текст Билля о правах ещё на первом конгрессе обещал один из авторов федералистских статей, Джеймс Мэдисон. Обещал он это, понимая, что несмотря на победу его единомышленников при составлении окончательного текста Конституции без Билля о правах Конституция не будет ратифицирована всеми 13 штатами, особенно Вирджинией и Нью-Йорком, где голоса за и против ратификации разделились примерно поровну. Можно без преувеличения сказать, что создание и включение в конституцию Билля о правах является заслугой авторов антифедералистских статей, так как именно они формулировали многие положения и настаивали на их включении в текст конституции. В сентябре 1789 года в обе палаты Конгресса был представлен предлагаемый текст Билля о правах. В течение 6 месяцев документ был ратифицирован 9 штатами, но для включения в Конституцию нужно было набрать 11 штатов. Точку поставила Вирджиния, ратифицировав Билль о правах 15 декабря 1791 года. Именно в этот день он стал частью Конституции США. Изначально в билле было 12 поправок, но две из них, касавшиеся количества представителей в конгрессе и компенсации их труда, были заблокированы. Корни билля о правах уходят в средневековую Англию. Его прообразом, причём даже не самым ранним, была Великая хартия вольностей, Magna Carta. Именно в Magna Carta был впервые употреблён термин habeas corpus. что в переводе с латыни означает ты доставишь тело в суд. То есть те, кто охранял арестованного, обязаны были доставить его в суд для исполнения надлежащей процедуры. Суд же будет вершить справедливость согласно закону, а не по разумению или прихоти суверена и даже не в соответствии с традициями. Именно в Магна Карта был впервые провозглашён принцип права быть судимым присяжными. равными по статусу обвиняемому или согласно существующему закону. То, что Магна Карта стала прообразом Билля о правах, неудивительно, так как среди первых двух-трёх поколений и потомков колонистов, рождённых уже в Америке, было много знатоков английского права, таких как Томас Джефферсон и Джон Адамс. Но помимо Магна Карты, в Англии был и свой собственный Билль о правах. Именно так назывался документ, принятый английским парламентом, В 1689 году, после того, как в результате Славной революции на английский престол взошли король Вильгельм III и королева Мария, известные как Вильгельм Оранский и Мария II. Именно в английском Билле о правах XVII века впервые был провозглашён запрет на чрезмерно жестокое наказание и на чрезмерную сумму залога при выкупе обвиняемого на период ожидания суда. положение, которое тоже вошло в американский биль о правах восьмая поправка. Среди американских колонистов существовала традиция документально закреплять свои права. Отсюда и многочисленные колониальные хартии. Многие из них прямо опирались на Magna Carta и положения естественного права. Автор декларации независимости Томас Джефферсон был апологоетом естественного права. Вот как начинается Декларация независимости. Когда в ходе человеческих событий является необходимость для одного народа порвать политические связи, соединявшие его с другим, и занять между земными державами отдельное и равноправное положение, на что ему предоставляется право самой природой и её творцом, то уважение к мнениям людей требует чтобы он изложил причины, побуждающие его к такому отделению. Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых. что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его и учредить новое правительство на таких основаниях и началах, организуя его власть в таких формах, которые лучше всего должны обеспечить его безопасность и счастье. Иными словами, основное положение естественного права заключается в том, что у нас есть неотъемлемые права происхождение которых божественное, а следовательно, наличие у нас этих прав есть проявление самой высокой морали. Мы можем сомневаться в моральности любых законов, но не законов и прав, которые дал нам Творец. Итак, не конституция даёт нам наши основные права, не правительство, а только Творец. И у всех граждан равные права не потому, что их дала нам конституция или декларация независимости, а потому что так повелел или захотел Творец. А документы лишь закрепляют этот принцип. Это и есть краеугольный камень американской конституции и Билля о правах. Конституция через Билль о правах лишь запрещает государственным органам ограничивать наши права, будь то через законы или акты исполнительной власти. Возникает вопрос: а какие именно права даны нам творцом? Например, право на ношение оружия тоже дано нам творцом? какая инстанция наделена полномочиями решать, какие права от творца, а какие от людей или созданных ими организаций. Инстанция это Верховный суд США. Именно он является главным толкователем не только конституции, но и замыслов творца. Обсуждать и анализировать поправки, вошедшие в Билль о правах, не обсуждая при этом рассмотренных Верховным судом США реальных дел, касающихся каждой из этих поправок, Невозможно. Принятая в США правовая система называется англосаксонским или прецедентным правом. В современном мире существуют две основные правовые системы: система прецедентного права и система континентального романо-германского права. Прецедентное право появилось в средневековой Англии и затем распространилось на английские колонии. В то время, как система континентального права появилась в континентальной Европе посредством рецепции римского гражданского права и затем распространилась на французские, испанские и португальские колонии,